— Да давно ясно. Если бы они могли, придушили бы нас давно. Дай мне сотню, я пойду вслед за ней. Спустя часа полтора, когда сумерки сменились темнотой, а во дворце зажгли свет, вошла Биата. Ты все еще здесь? Не уехала? — Куда? Биата швырнула щит в угол. — Ущелье закрыто. Там стоят эллины. «О, боги!» — застонала Атосса. «Куда же глядела эта слепая корова? Где Антагора?» «Она, как и ты, до сих пор думает, что торнейцы сидят в осаде, а ей поручены царские наездницы. Если так, я не дотронусь до щита и не выйду из этой двери. Лучше умру здесь, чем...» Атосса ничего не ответила полимархе. Она поднялась с кресла Прошла мимо биаты, оставив дверь открытой. В комнате появились встревоженные Гелона, Агнесса, Пелида, Лаэрта и спустя немного времени Антагора. Кодомарха сказала священное всем велела идти в святилище. Женщины торопливо спустились вниз, прошли мимо мраморных колон, окружавших домашний храм с трех сторон, открыли двери а то состоит около статуи богини, вокруг нее суетятся жрицы. В колеблющем сосвете факелов горит и сыплет искрами алмазный пояс на бронзовых бедрах политы. Священная неузнаваема! Она стала как будто выше и моложе. Ее ноги обтянуты штанами из тонкой кожи. На них сплошь нашиты внахлест медные чешуйчатые пластины. По преданиям, в таком наряде сражалась великая наездница. Точно такой же панцирь, одетый на грудь Атоссы. На голове блестящий золотой шлем с гривой белых перьев. «Пояс!» — властно приказала Атоса. Жрицы сняли со статуи пояс, одели на бедра верховной жрицы, застегивая пряжки. «Меч!» ей подали мечи политы, она опустила его в ножны на поясе. щит ей подали щит. Почему на вас пеплосы и хитоны, дочери фермаскиры? сурово спросила Атоса, поглядев на женщин. Разве не настал решительный час? Разве не стоят у наших стен враги? Где ваши боевые одежды? Где доспехи? Эти слова относились к Гелоне, Пелидии и Лаэрте. Они попятились к двери, но Атоса подняла руку. Успеете впереди ночь. Слушайте, я принимаю на себя полновластие панамархи. Кодомарха Антагора, как и прежде, поведет в бой храмовых наездниц. Я поведу царских. Ты, биата, выведешь гоплиток, ты, Пелида, пойдешь с биатой и заменишь ее в случае гибели. «Вам я поручаю самое трудное дело. Вы поднимете пеших воительниц на перевал, скрытно за ночь спуститесь в долину и навяжете бой с броду, который ведет Чокея. Вы задержите их в долине и не допустите сюда любой ценой. Ты, лаерта посадишь на коней всех воительниц гимнастия и паннория». «Паннория? Они же малы!» Выслушать сначала. Посадишь на самых старых лошадей и поведешь в сторону города. Больше пыли, больше шума. Я поняла тебя, священная. Ты, Гелона, останешься в крепости. Всех, кто может держать оружие, служанок, жриц, посади на стены. Да поможет нам священный пояс и Политы и она сама» и женщины склонились перед кумиром девы. Биате показалось, что бронзовый лик богини скорбен, а глаза, словно живые, смотрят на грешницу Коризнина. Полимарха знала, что пояс этот сделан в подвале Атоссы. Об этом теперь знали все, кто находился здесь, и никто не возмутился невиданным кощунством. Бята поняла — Жрицы великой богини сами не верили в нее. Она не стала ждать, когда переоденется Пелида, спустилась во двор, вскочила на коня и поскакала к гоплиткам. Пять тысяч пеших воительниц нужно было за ночь перевести через горный хребет. Гоплитки уже знали, что враг рядом и были наготове. Бята понимала в скалах легко заблудиться. Она хотела послать полусотню воительниц разведать удобные пути. Но ей сказали среди гоплиток, «Есть женщины, которые охраняли дворец Атосы. Они жили здесь долго и знают горы хорошо».